Свет семейной жизни Когда Анна Михайловна впервые разглядела Васю Крошкина в тусклом свете своего жизненного пути, она сразу поняла, что это ее крест, и попросила у него руку и сердце. Руку и сердце у Васи до Анны Михайловны просили дважды. Первый раз он по неопытности согласился, но просительница не расслышала его положительной резолюции, в отчаянии выбежала вон и, не выходя из отчаяния, прожила с первым встречным короткую, но счастливую жизнь. Во второй раз, памятую опыт первой, не состоявшейся женитьбы, Вася склонился к самому уху взолкавшей его женщины и, многообещающий, тронов его языком, громко сказал «нет» в возбужденный слуховой нерв. Невеста сбежала от мира в келью, где и прожила долгую и, как ей казалось, счастливую жизнь. А счастливев таким образом двух женщин, Вася решил больше не жениться, сочтя дело хлопотным и бестолковым. Поэтому никаких свадебных перспектив у Анны Михайловны с Васей не было. По совести сказать, не только с ним. Но нежные прикосновения крепкой ее десницы к хрупкой Васиной шее пробудило в нем любовный трепет, придало смелости, он обмяк и ухнул в семейное счастье. Супружеская жизнь не заладилась сразу, и это скрепило союз неимоверно. Брачную ночь молодые провели на кухне. Анна Михайловна, накушавшись заливного, перекатисто храпела, возложившись на обеденный стол, как главное блюдо. Вася пытался перетащить матримониальное тело любимой в более подходящее случаю место, но не осилил ношу, упал и всю ночь лежал придавленный. До самого утра... Он с любовью рассматривал внушительные очертания Анны Михайловны, все более и более влюбляясь и не веря в свалившееся на него счастье. Под утро он уснул, утомленный любовными переживаниями. И тут же был разбужен стонами Анны Михайловны. У нее от заливного болела голова и другие части, ушибленные об пол. Особенную же муку необъятной душе ее доставляла Васина нищета чувств, о которой Анна Михайловна принялась высказывать Васе. Так с тех пор и повелось. Рассвет каждого дня семейной жизни начинался со стонов и ламентаций. Анна Михайловна требовала лилий и стихов. Вася пробовал декламировать что-то по памяти, но память издевалась, подсовывая бесперспективную детскую поэзию. Вдруг он вспомнил, что в школе учил Есенина, и подумал, что Есенин будет и к месту, и к случаю. Взяв постановавшую Анну Михайловну за руки, он начал читать. «Есенин! Утром в ржаном закутке, Где злотятся рогожи в ряд!» Вася замолчал. — Продолжай. — Семерых ощенила, сука! Рыжих семерых щенят! Анна Михайловна взвыла, как щенившаяся есенинская сука. Но Вася уже и сам понял, что лирическая часть школьной программы не вполне отвечает вызовам реальной жизни. — Вечером! — Возвращаясь домой, Вася Крошкин добыл букет лилий, и Анна Михайловна, встретив его взглядом, полным горечи и боли, готова была уже смилостивиться над ним. Но вместо этого чихнула, потом чихнула еще раз и еще. Аллергия на лилии свалила Анну Михайловну, и она чихала до утра, каждым чихом на разные лады, выражая презрение к своему непутевому мужу. Вася старался, но успехов в этих стараниях не достигал. Всякая попытка выразить любовь к Анне Михайловне оборачивалась маленькой трагедией, копя ненависть у одной и ощущение супружеской несостоятельности у другого. И все-таки Вася Крошкин был почти счастлив. В минуты затишья он с восхищением смотрел, на спящую жену досаду на себя и удивляясь несправедливости судьбы, подарившей ему такую женщину вопреки всем его недостаткам. Васю даже подташнивало от восторга чувств и любовного головокружения. Не в силах терпеть светящуюся Васину морду, Анна Михайловна решила его убить. Из всех опрошенных знакомых и соседей пойти на убийство Согласился электрик гермидонт и назвал цену. Анна Михайловна пыталась торговаться. — гермидонта Аполлинариевич, откуда? Откуда такие деньжища у бедной женщины? Лямочка платья дернулась и сползла вниз. — У меня вообще нет денег. Живу в черном теле. — И все-таки без денег никак. гермидонт подтянул брюки и отвернулся, чтобы не смущать Анну Михайловну. — Что? — Еще и денег. А как же это? Убить вашего мужа после этого — пошлое дело. Мне совести воспитания не позволяют. За деньги, пожалуйста, никаких этических неудобств. — Вы подлец! Гермидонт расхохотался и вышел. Деньги на убийство Анна Михайловна попросила у Васи. Выходило дороговато, Вася залез в долги, но нашел. Зачем жене столько денег, он не спрашивал и был счастлив уже тем, что смог доставить ей радость. В условленное время Гермедонт рубанул свет и, выждав пару минут, постучал в квартиру Крошкина, пряча топор за пазухой. Вася открыл. «Электрика вызывали?» «Нет, но вы так кстати?» Гермедонт вошел. Дверь закрылась. Анне Михайловне сделалось нехорошо. Гермедонт трубил от души на совести и электричество не осталось во всем доме. Лифт не работал. Вдове пришлось волочь себя на седьмой этаж, звучно спотыкаясь в потемках. Трясясь от одышки и близости долгожданного, неотвратимого несчастья, она повернула ключ. Семейный очаг встретил ее кромешной темнотой. Анна Михайловна шагнула в этот мрак и пошла по нему. Мрак принял ее, расступился тусклым светом, и Анна Михайловна захрипела от увиденного. «Вася!» И Гермедонт Аполлинарьевич сидели при свечке и закусывали. А закусывали они, потому что выпивали. А выпивали они, потому что Гермедонт оказался слабый духом подлец и алкоголик. Увидев лицо Васи, выхваченное из сумрака светом свечи, он принял его за ангела небесного и предложил выпить за встречу. Так они и сидели. Анна Михайловна, увидев их, налилась болью невыразимой ненависти и лопнула бы. Но ненависть отыскала выход и пошла трещиной по лицу. Анна Михайловна окривела и упала на пол кухни, аккурат на брачные ложе Ни рукой, ни ногой не шевелит и не может говорить и стонать тоже не может. Лежит с кривым лицом и шипит неразборчиво. Шипеть получалось. Надо сказать, что кривизна пошла по лицу ее несколько странно, с подковыркой. Со стороны теперь выходило, что Анна Михайловна все время улыбается. А поменять лицо назад она уже не могла. Организм лишил ее власти над собой и зажил без нее. Гермедонт электричество так и не починил, но часто заходил в гости. Бывает, придет, сядет и пьет. Смотрит, как над неразборчиво шипящей и улыбающейся Анной Михайловной сидит счастливый Вася. По голове ее гладит, а то стихи вдруг читать начнет. И порывается Гермедонт сказать что-то очень важное Васе, но... Рука хватает рюмку и затыкает ею свой уже открывшийся рот. расплачется достанет из-за пазухи топор и ну лучины строгать. А кругом все темно. Лишь там, где Вася пройдет со своей свечой, тьма гнется в сторону, давая место свету его счастливой жизни